Глава 8. Тем временем Маргаил наслаждался жизнью на природе в благодатной атмосфере Тосканы. Отдохнув, он нехотя направился в библиотеку, где очень квалифицированные служащие уже приготовили для него материалы по Стоунхаусу. Занял стол у раскрытой двери и начал читать. В такой обстановке, когда в нагретом воздухе лениво жужжат ранние пчёлы и щебечут птички, это оказалось не просто. Много легче было бы откинуться на спинку кресла и наблюдать за ними. А мысли пусть неторопливо плывут, как пушистые облака по небу. Аргаил постоянно отвлекался, следя за облаками, уделяя им больше внимания, чем они заслуживали. Но потом заставлял себя углубляться в скучное содержание желтовато-коричневой папки. Материала для статьи оказалось достаточно. Спасибо библиотекарше и её копировальной машине. кое что удалось узнать и о картине. Действительно непорочное зачатие. Конец 15 века, масло по дереву. Предыстория неизвестна. Внезапно появилась в Лондоне, куда Стоунхаус вернулся в сороковом году в начале войны. Он купил её. Фамилия дилера не указана. Скудность информации не удивляла Аргайла, только некоторые знаменитые картины имеют историю, простирающуюся вглубь веков. Ситуация осложнялась тем, что аукционеры не были склонны что-либо прояснять. В итоге Стоунхаус купил картину за 40 гиней. Даже тогда это были скромные деньги. Пришло время, и он перевёз её на свою виллу в Тоскане, привёл в порядок Прилагался чек на 125 лир и поместил в спальне на втором этаже, где она провисела до 66-го года. Затем уже младший Стоунхаус, разорившись, отправил ее в Лондон и выставил на продажу вместе с остальными картинами. Продажу сопровождал небольшой скандал, что пошло на пользу. Скандалы всегда повышают цену. Газетные вырезки свидетельствовали, что на аукцион... Была выставлена самая большая в новейшей истории Италии коллекция, вывезенная контрабандой. Одно дело вывезти из страны без разрешения одну картину, и совсем другое 124. Младший Стоунхаус настаивал вполне справедливо, что почти все картины были куплены в Лондоне, и он просто вернул их обратно. Итальянцы в свою очередь настаивали, также вполне справедливо, что это картины итальянских художников и потому необходимо разрешение на вывоз. Конфликт улаживали 6 месяцев. В папке хранилось множество документов, которые к счастью Аргайло совершенно не интересовали. К сожалению, пока у него создавалось впечатление, что эту картину к шедеврам причислить не удастся, несмотря на то, что написана она в 15 веке. Он был разочарован но не удивлен. В реестре коллекции Стоунхауса ее данные были такими же, как в аукционном каталоге. В прежние времена она не выставлялась вместе со всеми картинами, а висела в небольшой спальне в компании с еще двумя полотнами. По стельным портретам бабушки-коллекционера, работы одного малоизвестного, забытого сейчас шотландского художника эпохи Эдуарда, слева И гравюры времён французской революции, изображавшей казнь Марии-Антуанетты справа. Что из этого следовало? Видимо, Стоунхаус представлял свою бабушку частично как Деву Марию, а частично как королеву Франции. Хватит мучиться, сказал себе Аргайл. Иди лучше прогуляйся немного по парку, а потом приляг, вздремни несколько часов перед визитом к младшему Стоунхаусу. Ночью хорошенько выспись, тебе уж как положено, а утром отправишься домой. Одним из редких преимуществ в профессии искусствоведа была возможность распоряжаться временем по своему усмотрению, ведь в конце концов что-то должно компенсировать низкий заработок. План был выполнен с незначительным отклонением. Торгайл отложил отдых в постели на 5 минут, безуспешно пытаясь дозвониться до Флавии. Ровно в 6 он медленно двинулся к коттеджу Роберта Стоунхауса, который оказался впечатляюще солидным. Очевидно, Стоунхаус не окончательно разорился. Достаточно было посмотреть на узорчатый мраморный пол в холле, сохранявший приятную прохладу. Хозяин засуетился, принялся извиняться за свою неучтивость утром, затем за невозможность предложить нечто большее, чем выпивку. Ну, понимаете, за хозяйством в доме присматривает женщина из деревни. Готовит, убирает, стирает, в общем, всё. Сегодня почему-то не пришла. Наверное, захворала. Она ведь старенькая. Я так к ней привык, вот возьмёт и умрёт. Ну как тогда жить? Не могу, знаете ли, никак привыкнуть к современной жизни. Найдёте себе кухарку? Разве это трудно? Невероятно. Я отношусь к кулинарии как к своего рода искусству. Хотя Что по вора, что художники, они по сути просто бульгарные ремесленники. Вот вы встречали когда-нибудь художника-интеллектуала, э, ну, которого были бы рады принимать в своём доме? Тут, конечно, нет. Должно быть, вы выросли в окружении художников, и они вам чем-то сильно досадили. Э, ни в коем мире. Однажды мой отец допустил ошибку, пригласив хулигана-моделяня, но потом быстро выпроводил. Бестыдник пытался соблазнить мою маму. Но это случилось до моего появления на свет. Ужасно, согласился Аргайл. И требовал, чтобы ему заплатили за портрет, добавил старик, продолжая негодовать. У вас есть портрет матери работы Модельяни? Нет, отец вынес его в сатый жёг. Это не велика потеря. Да, протянул Аргайл, пытаясь вспомнить, за сколько миллионов в последний раз была продана работа Модельяни. Мистер Аргайл, в жизни существует нечто большее, чем деньги. Представьте мои чувства, если бы я знал, что в каком-то американском музее висит портрет моей матери совершенно без одежды. Я вас понимаю, произнёс Аргайл, подумав, что можно было бы задать несколько бестактных вопросов. Например, как получилось, что его мама вдруг сняла с себя одежду. "Спешу воспользоваться вашим любезным приглашением", сказал он, меняя тему, "чтобы расспросить об одной картине, которая имелась в вашей коллекции". Сегодня на вилле Буанотерра я просмотрел все архивные документы, но ничего полезного не обнаружил. При упоминании своего прежнего жилища, стонхаус собирался по привычке возмутиться, но решил сделать исключение. Мм, рад буду помочь, если смогу. Картина называется Непорочное зачатие. Стонхаус наморщил лоб. Небольшая, с надеждой в голосе продолжил Аргейл. Написано маслом на доске. Предположительно флорентийская школа. часто на аукционах не выставлялась, висела у вас в спальне. Вероятно, вы назвали её просто Мадонна. Да, теперь я вспомнил. Вы говорите о картине, которую однажды у нас украли. Неужели? Сердце Аргайла ёкнуло. Он всегда настораживался, когда слова картина и украдена возникали в одном контексте. Очень странная история, пояснил Стоунхаус. Детали мне неизвестны, потому что приехал к самому концу. В общем, кто-то заметил, что картина исчезла. Отец позвонил в полицию, её нашли, причём довольно быстро. Вот и всё. И кто её украл? Да это осталось не выясненным. Очевидно, в полиции что-то знали, но фамилию вора нам не назвали. А почему вы решили, что в полиции знали личность вора? Там потому, что они Атыскалию в полумиле от дома валялась в канале. Объяснение такое. Злоумышленник, видимо, намеревался украсть другую картину, поэтому, обнаружив ошибку, поспешил от неё избавиться, выбросил в канаву. И что вам здесь не нравится? Доска, на которой написана картина. Была в относительно приличном состоянии, но старая, надреватая. Накануне прошёл дождь. Если она действительно валялась в канаве, то это было бы заметно обязательно. А когда картину вернули, там отсутствовали какие-либо повреждения. даже самые незначительные. Отец был уверен, что её всё время держали в помещении, но тогда нам это было безразлично. Главное, картина возвращена, и не следовало настораживать страховую компанию, которая могла повысить величину взноса, если бы ей стало известно о похищении картины. К тому же, думаю, отец знал похитителя. Знал лично? Ну, вернее, не самого похитителя, а заказчика. Вы когда-нибудь слышали об Этторе Финци? Нет, Стонхаус усмехнулся. Молодой человек, будь мой отец сейчас жив, ему было бы приятно это слышать. Ведь Финце являлся его основным конкурентом в покупке картин. Сражение между ними длилось 30 лет. Прослышав, что мой отец собирается купить какую-то картину Финце, сразу устремлялся на перерез. Если для этого надо ехать в Лондон, он бросал все дела и ехал. Это соперничество, естественно, взвинчивало цену. Финце ненавидел моего отца, а тот, в свою очередь, питал к нему не менее сильное презрение. Почему? Они были совершенно разными людьми. Отец, унаследовавший крупное состояние, вел спокойный, размеренный образ жизни. А финце, добившийся всего сам, находился в состоянии постоянной озабоченности. Разное происхождение, воспитание, даже национальность. Различные отношения к искусству. Для Афинцы художественная коллекция была средством укрепления положения в обществе. Отец неизменно торжествовал, если ему удавалось купить картину подешевле, афинцы очень радовался, заплатив в три дорога. Вот такие они были разные. А эта картина зачем ему понадобилась? А потому что однажды он опозорился, не сумев сменить шину в автомобиле. Не понял. А отец рассказал мне эту историю, когда украли картину. Дело было так. Не знаю, кто первый услышал о её продаже, но вскоре они оба устремились в галерею. Отец примчался первым, поскольку Rolls-Royce Финца проколол шину, и тот бедный не знал, как сменить колесо. Полмили ему пришлось идти пешком, и к тому времени, когда он прибыл в галерею, запыхавшийся и как всегда возбуждённый, отец уже купил картину по дешёвке. Через несколько дней об этом знал весь Рим. А Финце смертельно обиделся. — В каком году это случилось? — спросил Аргайл. — В сороковом? Э, — Думаю, в тридцать девятом. — Уверены, что не позже? — Да, отец покинул Италию в конце тридцать девятого, а Финце немного позднее. — В связи с чем? Стоунхаус озадаченно посмотрел на Аргайла. — Ему-то как раз следовало в первую очередь. Ведь Финце был еврей. Не понимаю, почему он медлил. В Англии они помирились. Поначалу Финце было очень трудно, и отец даже ссудил его деньгами, но окончательно заделать трещину в отношениях не удалось. А в каком году украли картину? В шестьдесят втором. И все годы Финце точил на нее зуб? Такой уж он человек, со вздохом проговорил Стоунхаус. Финце был очень старый и больной. Чувствовал, что жизнь на исходе. Против него имелись какие-нибудь улики? Конечно, нет. Но это не имеет значения. Отец не стал бы предпринимать никаких шагов. Финц доживал последние месяцы. Он умер в следующем году. Подозреваю, его добила неудача с похищением картины. Вот, пожалуйста, подумал Аргил. Прекрасный материал для статьи о психологии коллекционирования. Соперничество между мужчинами всегда мужчинами. Потому что женщин-коллекционеров в истории практически не было, толкает их к таким крайностям, как чистый криминал. Можно смешать в определённых пропорциях историю, фрейдизм и искусствоведение. Вдруг что-то и получится. А значит, личность посетителей не установили. Нет. Кроме отца в доме находились студентка и несколько его приятелей, знатоков искусства. Почти все они теперь переселились в Мирыной, только Буловиус подзадержался. Но, наверное, не очень надолго. Сейчас ему около 90 лет. Аргай услышал о Танкреде Буловиусе, одном из выдающихся гибридов коллекционера и учёного, каких в настоящее время в мире осталось меньше, чем пальцев на руке. Великолепный энциклопедист, знаток искусства, блиставший в сороковые и пятидесятые годы. Скорее всего, человек неприятный, самоуверенный, но знания всё окупали. Жаль сегодня таких нет. Аргав вздохнул. Если вы с ним не знакомы, произнёс Стоунхаус, то поторопитесь. Он долго на этом свете не задержится. Не могу сказать, что он мне нравился. Любил читать трувоучения молодым и был большой ходок по женской части. Если где-нибудь в радиусе 4 миль появлялась хорошенькая женщина, о, был её сразу девал стойку. Думаю, немного успокоился, лишь перешагнув восьмидесятилетний рубеж. Этого я не знал, заметил Аргав. — Ха, что вы! Буловиус был редкостный бабник, из тех, кто не принимает отказов. Он так достал тогда эту бедную студентку, что она в конце концов сбежала. Насколько я помню, она была замужем, но подобные мелочи Буловиуса никогда не останавливали. Стоунхаус замолчал. — А почему вас заинтересовала эта картина? — Она висит в гостиной моего друга, — ответил Аргайл. — Я решил проследить ее родословную. обнаружил сзади метку вашего отца и вот приехал разузнать. Надеюсь, мой друг владеет не краденной картиной. Нет, нет, нам её вернули. И после я продал картину вместе с остальными. Мне бы, конечно, хотелось узнать подробнее о происшествии. Знаете, эффектные детали украшают родословную. Стомхаус задумался. Тут я вам помочь не могу. Из свидетелей событий сейчас, наверное, осталась только та девушка. Как её звали? Э, не помню. Она пребывала у нас всего несколько дней. У неё дом в Поджо ди Аморето, неподалёку отсюда. Близко от того места, где вы сегодня утром сошли с автобуса. Э, в курсе дела был полицейский следователь. Э, может, вспомните фамилию с Надежды промолвил Аргайль. Э, Балеста. Я вспомнил, потому что недавно прочитал в газете некролог. Так, так. Ну и был овол, разумеется, который жив пока. А полицейские? Сколько их было? Стонхаус опять надолго задумался. Хмм, двое. Один постарше, тупой и толстый. Всё фамильярничался с отцом, надеялся, я думаю, что он пригласит его на ужин. А другой был молодой, долговязый, худощавый с длинными волосами. Помню я гадал, как он с ними управляется. А фамилии, может вы их запомнили? Стоунхаусу отрицательно покачал головой. Не. Но полагаю, вы найдёте их в отцовских бумагах на вилле. Молодой полицейский дал несколько ценных советов относительно её охраны. Это было нужно для страховой компании. Посмотрите, там есть его записка. Да и другие материалы о краже тоже. Больше из Стоунхауса вытянуть было нечего. И Аргаил завёл разговора о коллекции его отца. О том, каково это было после войны переехать из Англии в Тоскану, где лучше учиться, там или здесь. Они поболтали немного, выпили ещё бутылку вина, после чего Аргайл ушёл. Утром перед отъездом он зашёл в библиотеку и снова просмотрел папку с материалами о коллекции Стоунхауса. Краткий отчёт о расследовании похищения картины, в котором было изложено примерно то, что он вчера услышал от Роберта Стоунхауса, подписал полицейский Тот самый, нашедший картину молодой, высокий, худощавый с длинными волосами, звали его Тадео Батанда.